Глава двадцать первая Спустя три дня после похорон мне пришлось все же отправиться в Бринт. Во-первых, стоило заключить договор с владельцем ресторации, которому меня посоветовал городничий. Во-вторых, следовало встретиться с графом. Да, я бы хотела, чтобы навстречу он был мистером Инкогнита, но стоило сообщить ему о гибели барона. Неизвестно, какое решение он примет, по факту у него на три баронства есть только две женщины, способные управлять. И то одна под вопросом. Я каждый день справлялась о самочувствии Оливии, но ни одной радостной новости еще не услышала. Баронесса была все в таком же заторможенном состоянии и слабо соображала, что происходит вокруг. Еще мне написала Юлька, что она и рада бы уехать домой, но не может бросить жениха. Но и оставаться там становилось все сложнее. Оливия все чаще начала звать мужа, разговаривать с ним, словно он рядом. Все это пугало мою дочь, но и приказать ей вернуться я не могла. Джастину нужна поддержка, увы. Если бы помолвка была насквозь фальшивая, Я бы без разговоров забрала девочку, но граф требует этого брака, да и дети готовы пожениться, когда вырастут. Что же, пусть учатся быть рядом друг с другом в любых ситуациях, хотя для меня все еще дикие местные нравы и ранние помолвки. Я уезжала в Брин с тяжелым сердцем, не понимая, что нас ждет дальше. Что будет с коптильнями и будущими сыроварнями? Как помочь Оливии не потерять то, что они с Демьяном так долго строили? Да и, в принципе, как ей помочь? Где найти такого лекаря, который возьмется лечить не сломанную конечность, а искалеченную душу? На землях Бафортов тоже было еще не все ладно. Люди относились к смене власти настороженно и, казалось, проверяли меня на прочность. Но это ерунда. Патрули сформированы, некоторая помощь оказана, часть семей, которые раньше жили в замке, расселены в пустые дома. В принципе, есть кому проследить за порядком, да и кроме возмущенного роптания не должно быть серьезных нарушений. Были. В первую пару дней пришлось наказать более десяти человек, которые решили, что женщина не сможет ими управлять. Две казни и позорные плети угомонили людей. А мне пришлось свою жалость запихнуть подальше. Я же прекрасно понимаю их. Вначале Бафорт, который на пару с женой больше любил весельки, чем работу, из-за чего земли заметно обнищали. Затем война, побег господ, временный владелец, новый владелец, изгнание — Теперь я пришла на земли с намерением все изменить. Им бы жить спокойно, семьи кормить, работать, по вечерам обсуждать новости деревенские, а не дергаться каждый раз, гадая, что господам там наверху вновь взбредет в голову. Надеюсь, со временем все наладится. «Миледи, мы приехали», — тихо произнес капитан вызвавшийся меня сопровождать. Я открыла глаза и огляделась. Да, мы подъехали к воротам Бринда. Осталось пройти пост стражей и заселиться на постоялый двор. Сегодня никаких встреч запланировано не было, да и приехали мы вечером, так что я смогу отдохнуть и подумать, как провести завтрашние переговоры максимально выгодно для себя, при этом не потеряв крупного клиента. Мелких заявок было много, но я не могла пока себе это позволить, просто не справлюсь с производством. Нет, не с количеством мяса, а с риском запутаться, кому, куда и сколько я должна. Увы, пока помощника я не нашла, так что всей документацией занималась сама. Кстати, вот завтра перед встречей... Стоит прогуляться в местную администрацию и оставить заявку на поиск управляющего и секретаря. Секретаря найти проще. А вот управляющего, который согласится переехать, да еще и будет относительно честным, в полное отсутствие коррупции я не верила. Нет, я достаточно прожила, чтобы понимать, что воровать все же будут. Но как много? Несколько золотых из излишка? Да, пожалуйста, просто премию платить не буду. А вот нагло обворовывать народ и меня не позволю. Так что даже с появлением управляющего работы практически не убавится, потому что порой проверять намного сложнее, чем делать самой. Я бы наняла управляющего в коптильне, но пока опасаюсь отпускать свое детище от себя. Слишком шатко мое положение на рынке чтобы доверить умному образованному человеку некоторые секреты маринования и рецепты, которые я принесла с земли. «Миледи, мы подъезжаем», — окликнул капитан, подъезжая ближе к карете. «Какой план на сегодня?» «Отдыхаем», — коротко ответила я, а затем, подумав, добавила. «Завтра вы мне нужны в первой половине дня. Вечером сопровождение не потребуется». «Могу ли я попросить на завтрашний вечер выходной?» — неожиданно спросил Даррелл. «Конечно!» С секундной паузы отозвалась я, удивленная таким вопросом. Капитан был тем человеком, который всегда находился где-то поблизости. Были ли у него выходные? Если честно, не знаю. Я не вмешивалась в дела гарнизона, Знаешь, что капитан и так прекрасно справляется. А вот влезать в его работу только портить. Только на всякий случай. Оставьте охрану. Обязательно. Что же, если даже Даррелл пойдет в мужской салон, коих бринде должно быть достаточно, я буду только рада. Но кое-что я поняла. Капитан перестал проявлять внимание. Даже малейшее. Общение только по делу, инициатива тоже. Смирился с отказом? Ведь обиды я тоже не чувствовала. Впрочем, думать о жизни капитана мне было некогда. Пока работа не хромает, я могу спокойно заняться своими делами, а не совершать ошибку многих женщин, искать проблему там, где ее нет. Заселившись в комнаты, я поужинала на скорую руку, и села прописывать пункты договора. Доставки, как и прежде, у меня не будет. Но и скидку я уже не дам, потому что коптильня будет не так уж и далеко от бринда. Нет уж, пусть сами возят, тем более объемы должны быть крупные, а значит выгодные. Как раз к моменту первого заказа коптильня должна быть готова, а там уже дело за малым – торговать. Кстати, надо бы сходить на рынок и на всякий случай поинтересоваться стоимостью мяса. Непонятно, как наша работа с Оливией продолжится. С сыроварней все намного сложнее. Вести молочную продукцию из бринда – несусветная глупость. Химию здесь еще не придумали, а натуральное молоко портится довольно быстро. Придется закупать скот строить коровники и выделять поля. К сожалению, у меня нет опыта в этом деле, так что проверить качество я не смогу. Поняв, что у меня уже слепаются глаза, я отложила записи в сторону. Все позже. Пока следует поговорить с графом, потому что у него может быть свое видение ситуации. И оно может мне как помочь так и, наоборот, вставить палки в колеса. Следующий день начался слишком активно. Мало того, что я банально проспала, не сообщив охране, во сколько мне надо проснуться, так еще и забыла набросок договора, из-за чего пришлось возвращаться. В ресторацию я буквально бежала, позабыв о правилах приличия. Какая уж тут грациозная походка, когда впереди заключение контракта на весьма солидную сумму. Прошу прощения за задержку. Вежливо извинилась я, когда меня проводили в кабинет владельца. Им оказался мужчина лет пятидесяти. Высокий, статный, худощавый, с благожелательной улыбкой, но холодным изучающим взглядом. Баронесса вассерат. Рад, наконец, встретиться вживую. «Альфред мне рассказывал о вас и нахваливал продукцию. А как же довольны покупатели!» «Я рада, что молва обо мне идет исключительно в положительном ключе!» Вежливо улыбнувшись, отозвалась я. «Предлагаю не тратить времени зря. Полагаю, у вас тоже впереди еще много дел. Управление ресторацией – дело нелегкое. Я владею не только ресторацией, но и несколькими лавками с рыбной продукцией. И вот что я вам скажу. Лавками управлять намного сложнее, но лишь в том случае, если в ресторацию поставить действительно хорошего управляющего, найти такого, к сожалению, непросто. — А где вообще можно подать заявку на поиск управляющего? — заинтересовалась я. — Можно через Альфреда, но я бы рекомендовал обратиться к братьям Дигори их семья основала кабинет управляющих лет 60 назад, но все эти годы качество держится на высшем уровне. У них очень строгий отбор, так что можно не переживать, что управляющий будет воровать чрезмерно или же будет искать себе выгоду. Но предупрежу сразу, стоимость их услуг довольно высока, не каждый может себе позволить. Впрочем, хороший управляющий быстро себя окупит. К сожалению, У меня есть условия, на которые не каждый пойдет. Управляющий мне необходим в поместье, чтобы жил там и следил. Нахмурилась я, но фамилию братьев запомнила. Зайду, может, что-то дельное подскажут. Согласен, не каждый пойдет, но рекомендую все же поинтересоваться. Периодически встречаются те, кто согласен на переезд. Конечно, большинство работает отсюда, раз в пару недель выезжая в поместье, но вдруг за хорошее жалование кто-то согласится переехать. Благодарю за совет и предлагаю перейти к нашему делу. Благодарно кивнув, я достала свои наброски договора. Итак, что я могу вам предложить? Наши переговоры растянулись на несколько часов. Спор до хрипоты, отстаивание своих позиций. «Интересно. Раньше я не любила торги, но мне это и не нужно было. Сбивать пятьсот рублей за сапоги? Глупость несусветная, больше времени потратишь. А здесь? Здесь и суммы другие, да и сам торг доставляет удовольствие. В итоге мы пришли к тем значениям, которые нас обоих устраивали. Я даже заслужила уважение во взгляде и крепкое рукопожатие». Что означало, что меня приняли как равного партнера, а не глупую женщину, играющую во взрослые мужские игры. Здесь это дорого стоит. Только выйдя из ресторации, я поняла, что у меня не хватает времени сходить к дикаре. Так что, забежав в банк и положив на счет золота, я рванула на постоялый двор собираться. Это на земле. Если нужно быстро собраться, то уложишься за час. Фен, одежда, которая вполне легко надевается, косметика, которая уставшее лицо сделает светящимся и нежным. К счастью, этому телу пока не требовалась тяжелая артиллерия, но и принимать в ванну необходимо намного чаще. Дорожная пыль, запах конского пота – все это впитывалось в волосы и тело, даже несмотря на одежду. А вот сушить волосы дело далеко не быстрое. Еще и одежда это. Несколько слоев, мелкие детали, о которых не стоит забывать. И это с учетом моего отказа от корсетов. Фигура и так была в порядке, а учитывая постоянную беготню, даже приобрела спортивные формы. Так что душить себя корсетами я не видела смысла. Собираться на свидание. Было волнительно. Как бы я себя не убеждала, что это просто дружеская встреча, я не могла отделаться от мысли, что вернулась на 17 лет назад, когда только начинала встречаться с мужем. Только бы не влюбиться. Только бы. А это очень легко, ведь граф не только довольно симпатичен, но и галантен. Я за все свои 35 лет не встречала таких мужчин. А в этом мире это норма. Этикеты правила прививают лордам с пеленок. Иначе, иначе какой он лорд, если не умеет вести себя в обществе дамы? И все же поплыла, тихонько шепнула себе, увидев в отражении румянец на щеках и лихорадочный блеск в глазах. Радует, что мне не восемнадцать, я умею держать эмоции под контролем, а неудачные отношения больше не кажутся концом света. Так что можно расслабиться. Потом, после сложного разговора о будущем южных земель. Я подъехала к ресторации точно ко времени. Граф, как и в первый раз, стоял на улице, ожидая, и немедля подал руку, стоило возничему распахнуть дверцу. Баронесса. «Счастлив видеть вас!» С искорками смеха во взгляде поприветствовал мужчина. «Как добрались?» «Благодарю, ваша светлость. Путь прошел довольно спокойно», — вежливо отозвалась я. «Надеюсь, я не заставила вас долго ждать?» «Что вы, это не ожидание, а предвкушение. Идемте внутрь, на улице сегодня прохладно». Стоило нам занять свои места, как тут же подошла подавальщица, неся меню. Так что мы погрузились в выбор блюд, но буквально ненадолго. Перечень был не так интересен, как собеседник напротив. Так что, выбрав блюда, мы сделали заказ и смогли, наконец, уделить время друг другу. — Как дела в поместье? — поинтересовался граф. «Слышал, что вы заключили договор с господином Фишером?» «Да, сегодня обсудили условия и подписали документы», — улыбнулась я. «Так что скоро здесь будут подавать мясные деликатесы с южных земель. А что касается поместья, дела у нас не очень, точнее, у соседей». «Что-то серьезное?» — нахмурился граф. «Димьян Лестер...» Умер несколько дней назад, а баронесса... Я замялась, не зная, как сказать мягче. Оливия слишком тяжело переживает смерть мужа. Лекарь не знает, когда баронесса сможет вернуться к делам, так что делами пока управляет Джастин, наследник баронства. Наследник? Харвинт нахмурился. Мальчишка? «Жених вашей пачерицы, верно?» «Именно», — подтвердила я. «Мальчишка достаточно юн для того, чтобы грамотно управлять поместьем. Что же, вы правы, дела на южных землях опять идут не так хорошо, как хотелось бы. Придется наведаться еще раз, отодвинув свои планы. Но почему вы сказали, что и у вас дела не очень?» потому что баронство поставляет нам мясо, а как сейчас будет, я развела руками. Если баронесса не придет в себя и не покажет, что способна сама справиться с баронством, то придется назначить пекуна. Я скривилась, услышав такое решение, а граф, естественно, заметил. Что-то не так? Вы не согласны с моим решением? «Все так, ваша светлость!» – вздохнула я. «Просто нам с опекуном придется вновь договариваться и, скорее всего, условия изменятся. Я согласна с вашим решением, для баронства это было бы прекрасным выходом, но для меня и моего дела нет». «Но и юный барон не способен вести дела. У него нет права подписывать договора», – резонно заметил Харвин. «Александра, предлагаю дела Баронства и Юга отложить на несколько дней. А пока...» «Мистер Инкогнито!» — улыбнулась я. «Я рад, что вы меня понимаете практически без слов. Зная, что вы никогда ранее не были в Ставросе, я бы хотел вам кое-что рассказать. Хотите небольшую экскурсию в историю довольно старинного королевства? Это было бы прекрасно. Я уже давно ищу книги по истории королевства. Улыбнулась я, в тайне радуясь, что проблему пришлось отложить. Решение ее может быть болезненным. Мы проболтали около часа, после чего граф предложил прогуляться. Ветер на улице стих, сменяясь легким моросом, так что прогулка была очень даже кстати. Тем более сейчас... Когда так не хотелось прекращать диалог и развеивать флёр романтики. Ваша светлость, а вы, Александра, прошу вас, поморщился граф. Называйте меня по имени. Смею ли я надеяться, что вы относитесь ко мне хотя бы как к другу? Да, конечно, растерялась я, застигнутая врасплох таким намеком. Харвин! «А вы знаете историю отношений наших королевств, Ставроса и Коризоля? Мне интересно, почему так долго длилась вражда?» «Это долгая история», — вздохнул граф. «Я уверен, что в Коризоле есть своя версия происходящего, но чего нет в свободном доступе, так это документы, которые подтверждают, что юг всегда был землями Ставроса. Знаете. Чтобы не прослыть лжецом, я вам привезу книгу, где указаны копии этих документов. К сожалению, никто и не подозревал, что борьба за земли выльется в многолетнюю войну и ненависть между нашими народами. Но чему я рад? Так это адекватности жителей юга, которые постарались забыть о вражде. «Не забыть, нет», — грустно усмехнулась я. Народ был настроен воинственно, но вы же понимаете, людям необходимо кормить свои семьи, заботиться об их безопасности. Тем более какой уж тут бунт, когда сам его величество... «Вы тоже считаете, что король продал свою дочь ради мира?» — улыбнулся граф. «А не так?» «Нет», — усмехнулся мужчина. «Точнее...» Многолетняя война тоже стала поводом для такого решения, но главным было иное. Грант и Луиза действительно испытывают друг к другу весьма романтические чувства. «Неужели?» – Опешила я. «Я думала, королю Ставроса уже очень много лет, и, знаете, вы абсолютно правы, вам необходимо изучить историю Ставроса. — фыркнул от смеха мужчина. — Гранд Сервин едва достиг 35-летнего возраста, а Луизе — 23. — Да, разница в возрасте довольно большая, но мне известны браки с большей разницей. Например, ваша с мужем. — Хорошо, хорошо. Я согласна подождать учебник и выучить историю Ставроса. — рассмеялась я. — Вы будете принимать экзамен? Если позволите, — тихо усмехнулся граф, — Александра, я бы хотел пригласить вас на бал. Бал? Я растерялась от смены темы. Здесь дают балы, здесь нет. Но в моем замке в честь дня рождения через три недели состоится бал. Я бы хотел пригласить вас. У вас день рождения? — удивилась я. Я не упущу случая поздравить вас. Я знаю, что тороплю события, но можно ли мне представить вас как леди, сердце которой я хочу завоевать? На этот вопрос у меня не было ответа. Я стояла, боясь дышать. Соглашаться? Или не стоит? А может, граф не это имел в виду? Ведь все слишком быстро. Пара встреч и предложение стать «А кем?» «Даже не невестой. Как будут выглядеть со стороны эти отношения?» «Я согласна». Неожиданно даже для себя ответила, опуская взгляд. «К черту все. Будь что будет. В любом случае, вряд ли эта связь сильно повредит моей репутации». Вернувшись на постоялый двор, я поднялась к себе и оповестила стражу о своем прибытии. Ванна и сон. Все, что мне сейчас хотелось. После ванны я уже собиралась засыпать, как услышала негромкий разговор стражи за дверью. — Ты видел, как наш капитан побежал в город? — Вероятно, за кольцом. — хохотнул один. «Думаешь, Шалика так быстро согласится?» С сомнением произнес второй. «Тем более с его-то службой. Он возле баранасы нашей постоянно крутится, охраняет. Еще неизвестно, разрешит ли хозяйка в храм сходить». «Разрешит», — убежденно заявил первый. «Она же говорила, что не против брака, но если все серьезно, а вот просто обжиматься нельзя». Я не стала дослушивать, улыбнувшись. Капитан нашел девушку. Это было бы прекрасно. И если я не путаю, Алика вполне хорошая девушка. Капитану с ней будет отлично, как и ей с ним. Что же, я безумно рада, что Даррелл наконец прекратил тешить себя пустой надеждой.